Глава 39 Игнат выглядывал, оценивая постановку. Теперь стало понятно, почему здесь все в трещинах. Похоже, когда-то подземный объект пережил неслабую встряску. Почти сразу за поворотом коридора обрывался, переходя в гигантский котлован с пологими стенами. Не обнаружив опасности, снаходец подошел к краю обвала и присмотрелся. Разглядеть его весь мешали испарения, делавшие воздух влажным и теплым, будто в джунглях. Стены впадины покрывал живописный фиолетовый мох, в котором росли излучающие розовый свет цветы. Навскидку, оценивая размеры, Игнат понял, что котлован объединяет этажи развития и аномальных материалов в одну гигантскую подземную полость. Похоже, именно здесь случилась авария, из-за которой все обернулось трагедией для аборигенов. Почитав наклон кратера как приемлемый, Игнат сделал шаг вперед. Нога мягко вступила на фиолетовую поросль. ощущая ее пружинистую мягкость, сноходец начал осторожно спускаться вниз. Спускаясь, он оказался в молочно-белой зыбе тумана. Мир вокруг окутала мертвая тишина. Исчез даже едва слышный звук поступи. Вскоре уклон стал более пологим, а могла более густой. Игнат приблизился к дну. Под вездесущим мхом угадывались обломки бункера и разнообразных технических устройств. Используя их как укрытие от случайного взгляда какого-нибудь монстра, мужчина быстро обследовал впадину. Его не покидало ощущение, что скоро он достигнет центра, ставшего причиной всех событий на этом загадочном объекте. Впереди сквозь туман проступила крупная темная тень. Утроив бдительность, Кедров направился к нему. Постепенно взгляду путника открывался силуэт странной формы. «Похоже на арку», — подумал снаходец, оценивая взглядом форму объекта. Тот напомнил московскую триумфальную, виденную им один раз в жизни, но запомнившуюся своей монументальностью и величием. По мере приближения туман становился менее плотным, позволяя рассмотреть строение подробнее. Собственно, это и правда была арка. Но в отличие от прилизанного памятника, выглядела грозным монументом, вырезанным из целой скалы. Чёрное, покрытое сколами и трещинами, которые говорили о тьме веков, пережитых неведомым артефактом. «Как они привезли этот монолит сюда?» — задался вопрос Игнат. «Или ее базу построили на этих вратах?» Вместо мягкого мха ноги вступили на твердую поверхность. Посмотрев вниз, мужчина отметил, что вездесущая поросль Словно испугавшись, оставила проплешину под вратами. Он подошел ближе, и вопросы исчезли из головы, изгнанные новой деталью. Прямо над проемом в центре арки виднелся узнаваемый слепок. Именно через такие кедров узнавал в кошмаре назначение того или иного портала. Заинтригованный он применил идентификацию, но результатов не получил. То ли рисунок был поврежден, то ли еще что, но ощущался безжизненным и никакой информации не давал. Игнат догадывался о хаотической природе этого артефакта, но не имел опыта и знания, чтобы понять что-то точнее. Оставалось лишь предполагать, что это некая портальная арка, в данный момент бездействующая. Чтобы не попасться на глаза какому-нибудь недругу, Игнат схоронился среди нагроможденного рядом с аркой научного оборудования. Небольшая предосторожность сыграла ему на руку. Движение в тумане он увидел первым. Тихонько присев, замер. Наблюдая за приближающимся силуэтом, тот явно направлялся к гигантскому артефакту. Вскоре Кендров смог рассмотреть странное существо. Это был антропоморф. По обрывкам фруменной одежды на теле, можно было догадаться, что когда-то он был служащим базы. Однако на этом совпадения заканчивались. Все тело монстра покрывали острые роговые наросты черного цвета. Инициированный хаосом представитель человеческих рас, уровень силы, адепт, пятый уровень, дары и особенности, дар костного покрова, дар физической мощи, дар физического ускорения, способности, манипуляции с костным покровом, ускорение, костный щит, статус находится под внешним воздействием, истощение ресурсов тела, старость» оценил информацию Игнат. Это был бариген Хаосит, похоже, проживший здесь много лет. первый впервые мог оценить настоящего боевика, обладающего набором даров одной направленности. Однако увидеть это нечто в бою особого желания не возникало, но больше заинтересовала пометка в статусе. Под его наблюдением существо подошло к вратам. Потянувшись, оно достало что-то светящееся из старой засаленной сумки на боку. Кажется, это были какие-то кристаллы. Один за другим Хасид начал прикладывать их к вратам. Игнат, внимательно наблюдавший за процессом сенсорным зрением, увидел, как энергия из минералов мгновенно впитываются вратами. Кажется, один раз по массиву гигантской арки прошла дрожь. Однако на этом все закончилось. Неизвестный истратил свои кристаллы, а врата вернулись к прежнему спящему состоянию. Он убрал померкнувшие камни в сумку и отправился обратно. Гнат бросив еще один взгляд на артефакт, потихоньку скользнул в туман следом за ним. Судя по смене наклона земли, направлялся Хасид в сторону от центра. Следующий за ним Кедров отметил, что увеличивается и плотность растительности. Похоже, неспроста. Вскоре его путь окончился. Это была здоровенная металлическая конструкция, торчавшая из насыпи на краю котлована. Присмотревшись, Гнат понял, что это помещение — по какой-то причине построено аборигенами полностью из металла. Возможно, в нем проводились опасные опыты или содержался некто особый. Из-за своей прочности оно не обрушилось вместе с остальными, а теперь густо заросло все той же фиолетовой порослью. Кедров проверил аномальную растительность идентификации и сенсорным зрением, но те не показали ничего особенного. Подождав пару мгновений, он вошел вслед за хаоситом. Преодолев небольшой коридор, Аккуратно заглянул за угол. Это было просторное помещение. Что оно раньше себя представляло, понять трудно. Все поверхности покрылись вездесущим мхом. Но сноходцу было совсем не до этого. Взгляд сконцентрировался на центре, где располагался крупный резервуар с прозрачными стенками. Он был заполнен подсвеченной прожекторами голубоватой жидкостью. Судя по стройкам пузырьков, насыщался кислородом. Глаза Игната не отрывались от центра бассейна. Там плавала женщина великолепной красоты. Даже синеватая кожа и чуть заостренная форма ушей не портили ее вид. Хаосид, за которым проследил снаходец, как раз подошел к бассейну и затих. Женщина не открыла глаза, но Кедрову почему-то казалось, что она в сознании. Чтобы понять, что за существо встретил, он применил идентификацию. «Внимание!» Страж порядка. Ундина. Уровень силы. Страж. Девятый уровень. Дары и особенности. Водный тип существования. Ментальные возможности. Улучшены первостихии организма. Способности. Манипуляции с водой. Незначительные ментальные возможности. Аура жизни. Статус. Ранение. Истощение. Поток чрезвычайно важной информации обрушился на него. Игнат хотел было рассмотреть и обдумать все сведения как следует, но такой возможности не было. Едва он применил идентификацию, как женщина открыла глаза. Ее узкие зрачки мгновенно сконцентрировались на незваном госте. Подсознание снаходца закричало о чудовищной опасности. Действуя на одних инстинктах, он швырнул два накопленных выброса хаоса в помещение. Сам тут же направился обратно в коридор. «Стой!» Слово ворвалось в мозг звоном колокола. Чувствуя, будто ноги стали ватными, Игнат остановился, пытаясь сохранить пошатнувшееся равновесие. Глянувшись, он увидел сполохи хаоса из дверного проема. Вслед за этим раздался нечеловеческий рык и топот громких шагов. «Тот урод!» — понял мужчина. «От него точно не убегу!» Думать было некогда, оставалось лишь принять бой. Из зала с чертовой русалкой вырвался охваченный всполохами хаоса абориген. Первостихия не успела нанести ему серьезного урона его крепкому костному покрову. На Игнато уставились мутные, налитые кровью глаза. Сенсорным зрением снаходица увидел, что шипы на шкуре врага быстро насыщаются силой. Скрыться от предстоящей атаки он уже не успевал. «Ну, не подведи!» Понимая, чего ждать в первую очередь, Кедров присел на одно колено и полностью закрыл себя кинетическим щитом. В следующий момент шкура хаосита словно встопорщилась. В воздухе зажужжали острые роговые клинки. С сухим треском они разлетались перед снаходцем, не способны пробить защиту. Едва Бориген понял, что его шипы не пробивают защиту, то среагировал мгновенно. Монстр рванул вперед, будто размазавшись от скорости. В следующем мгновении он всем корпусом ударил в щит Игната, отправляя того в полет. Кедров надеялся, что вылетит из узкого коридора в простор котлована, но ошибся. Зацепившись по пути, он сильно шваркнулся в выступающий угол и сполз на пол. Хаосит напор ослаблять не собирался. Он вновь ускорился, явно желая размазать Игната по стене и закончить битву. К этому времени хаос основательно разъел его шкуру, явно доставляя серьезные страдания. Взгляд мужчины встретился с обезумевшими, широко раскрытыми бельмами врага. В следующий момент монстр вновь ускорился, рванув к нему. Кедров создал щит, заливая в него энергию широким потоком, отбросив любую осторожность. Бум! Его оттолкнуло, прижав к стене, но импульс разогнанного барингиана он выдержал. Противник ударился о навык и, кажется, поплыл. Однако теперь он находился на расстоянии полуметра. Снаходицу мог ощущать смратово дыхание. Налитые кровью глаза уставились на него, выражая лютую злобу. Игнат же наоборот. Вместо страха и любых других эмоций, ощущал лишь ледяное спокойствие. Следовало как-то мгновенно лишить врага боеспособности. В голову неожиданно пришла идея. Вместо того, чтобы ударить холодом или сырым хаосом, Кедров мгновенно преобразовал сгусток энергии на ладони в свет. Уже видя, как тот вспыхивает сверхновый, он зажмурился. В следующий момент засияло так, что у мужчины даже сквозь веки заплясали солнечные зайчики в глазах. Завыл от мучений хаосит рядом. Игнат оттолкнулся ногами от стены, быстро меняя свое местоположение. В следующий момент на пол рядом с ним обрушились здоровенные кулаки, покрытые острыми огоревшими шипами. Ослепленный, измученный монстр, потеряв противника из виду, замахал руками, пытаясь хоть как-то достать его. Однако все тщетно. Игнат уже отполз ему за спину и разорвал дистанцию. «Тебе пора на тот свет, урод!» — мелькнула в разуме мысль, такая же ледяная, как и приготовленный сгусток аспекта в руке. «Пов!» — вспышка голубого света зарела металлические стены коридора. Хаос разъел верхнюю броню монстра. Поток холода ударил по слабо защищенной плоти. Миг и оцепеневшее тело рухнуло на твердый пол. «И все же живешь, тварь!» — подумал Игнат. Со временем хаоситы развивали сопротивление к энергиям. Именно поэтому навык не погасил полностью его жизни. Сейчас оледеневший снаружи монстр неистово бился за свое существование. Холод потихоньку прибежался к его сердцу и мозгу. Желая ускорить этот процесс, снаходец приготовил еще одну атаку. «Нет, не смей! Вновь женский голос ударил по разуму. Однако то ли страж порядка ослабело, То ли из-за увеличившегося расстояния ее ментальная атака сработала слабо. Игнат лишь встряхнул головой, освобождая мысли от поволоки. «Это полезный опыт», — подумал он и спросил сам себя. «По какой причине я должен остановиться?» «Потому что без него я потеряю шансы выжить». На этот раз ментальный посыл был слабее. Оппонентка явно вошла в диалог. «Это да», — кивнул Кендров. Шансов у тебя выжить не так уж и много. Он, конечно, бродировал. Сам же мужчина склонялся к мысли быстренько добить хаосита и уйти, не вступая в бой с куда более развитой адепткой порядка. «Меня зовут Иксиона. Я представитель стражи Порядка. Прошу, одумайся». Вновь возник голос в голове. «Да, ты впустил дрянную силу хаоса в тело. «Ты обрек своих сородичей на ужасную участь. Но пока не совершено преступление, вы можете быть спасены». «Что ты имеешь в виду?» Задал вопрос Игнат, отмечая особый смысл, передаваемый слову. «Что за преступление?» На этот раз собеседница ответила не сразу. Она явно думала, с какой стороны зайти. «Ты ведь еще ничего не знаешь, верно?» «Ты не знаешь, откуда в твой мир попал хаос и что будет дальше». Волевым посылом Игнат заставил мысли в голове замолкнуть. Похоже, эта Ундина не умела их читать, иначе не сказала бы такое. «Именно так», — ответил он. «Кто-то обрек тебя и сородичей. Когда хаос повяжет вас кровью отвратительного преступления, назад дороги уже не будет». «О чем ты?» — спросил Кендеров, отслеживая, чтобы монстр под ногами не пришел в себя. Он понимал, что выступать в диалог с противником опасно. Вот только защитница порядка явно владела информацией, недоступной ему. Ради Игнат уже не раз задавался вопросом, что будет дальше. Когда хаос раздаст людям дары и придет на землю, что случится тогда? Ведь этот процесс походил больше на подготовку к чему-то более масштабному. «Хаос готовит себе солдат». Потом он бросит их на войну. Ужасное уничтожение невинных миров. Про невинных Игнат скептических мыкнул. «Ты имеешь в виду», — уточнил он. «Жители моей планеты будут забирать на войну?» «Не так. Весь ваш мир будет брошен в горнило битвы. Шансов выжить нет. И кажется, у тебя есть вариант, чтобы спасти меня и других землян». «Верно. Пока ваш мир не участвовал в отвратительном походе хаоса, он не отягощен преступлением. Вы вправе просить помощи у Содружества и Организации Порядка». Игнат ничего не ответил, раздумывая над ее словами. Конечно же, как слуга противоположной первой стихии, она подавала информацию в искаженном виде. Однако некоторые моменты в речи звучали очень правдоподобно. воодушевленный его сомнениями, Защитница порядка продолжила. «Если ты не согласишься сейчас, потом будет поздно. Все меры, замешанные в ужасающих походах хаоса, на тысячелетия получают клеймо. Их хочешь вечность быть в изоляции и презрений». «И как ты можешь помочь?» — перешел к главному вопросу Игнат. Сам он старался переварить услышанное. Он гостя первого существа хаоса, встреченного в кошмаре, Он слышал о Вечной Войне. «Сейчас же, кажется, узнал что-то новенькое. Ты владеешь первой стихией. Если ты зарядишь хаотический портал, я смогу покинуть это место. А дальше?» Уже понимаю, что услышит, спросил он. я доберусь до содружества порядка, дам информацию, что твой мир страдает от хаоса. Бесстрашные паладины придут и спасут вас от осквернения». «Вы сможете войти в плеяду миров защитников». Потому, с какой уверенностью говорила неизвестная, кажется, она искренне верила. Кедров даже на одно мгновение задумался. А что, если она права? Учесть стать солдатом вечной войны хаоса не очень впечатляла. Однако и защитница порядка поддавала информацию с однобокого взгляда. Игнат задумался, но вспомнил один немаловажный момент. Все его сомнения строились на подсознательном отождествлении хаоса и зла. С другой стороны, порядок ассоциировался с добром. Похоже, адептка последнего ощущала это и пыталась играть. Но в реальности это было слишком наивное мировоззрение. По факту ему предлагали кота в мешке. Вот только что с ним сделает первая стихия, искра которой тлела в груди. Хм, ничего хорошего. «Красивые слова». — кивнул Игнат. Одновременно с этим он разрядил в подранка еще одну сферу энергии ледяного аспекта. Жизнь, что висела на волоске, оборвалась. «Я свой выбор давно сделал», — произнес Кедров.